«Этому господину придется запастись терпением», — добродушно заметил начальник тюрьмы Ферч. «Я напал на след Иосифа». На этом начальник тюрьмы чтение письма прервал. Остальное, по его убеждению, явно походило на тайный воровской жаргон, а он, Ферч, водить себя за нос никому не позволит. Мартин Крюгер со своей спокойной, вежливой, доводившей начальника до беженства улыбкой поблагодарил» и вышел из конторы менее вялой, чем обычной походкой. Недавно ему выдали из тюремной библиотеки один из томов «Жизни животных Брема». Книга захватила его. Он прочел ее трижды от корки до корки, о миграциях леммингов, о воинственности и стадном чувстве диких ослов, о простодушии слонов. Когда настало время сдавать книгу, он так настойчиво стал просить, чтобы ее не забирали, что ему оставили книгу еще на неделю. В тот день, когда пришло письмо от Каспара Прекля, он читал о сурках, об истреблении старых и больных животных молодыми перед переселением на зимнее жилье. Он прочел о том, как сурки накапливают в своем организме жир впрок, а нору набивают землей, камнями, глиной, травой и сеном, и о том, что время холодов они проводят в спячке, лежат, оцепенев, как мертвецы, неподвижные, одеревенелые от холода, выдыхая углекислоты в 30 раз меньше, чем летом, а значит, сберегая в 30 раз больше кислорода, так в этом мудром самоусыплении они ждут прихода тепла. В ту ночь Мартину Крюгеру приснилось, будто он праздно сидит в одном из красивых кожаных кресел своего кабинета после трудной, но успешной работы, почитывая какой-то легковесный модный роман. Внезапно зазвонил телефон, и чей-то голос произнес, «Не правда ли вы тот самый господин, что интересуется библейской картиной некоего Ландхольцера? Голос был грубый. «Мужицкий», — изъяснялся незнакомец высокопарным литературным языком, тоном сельского священника, читающего проповедь. «Да», — поспешно ответил Крюгер. «Разумеется, я весьма этим интересуюсь». «Тогда я мог бы», — продолжал незнакомый голос, но здесь связь прервалась. Мартин Крюгер тут же позвонил на телефонную станцию и спросил, откуда ему звонили, Но там грубо накричали на него и пригрозили, что если он еще раз позволит себе столь наглую выходку, его сурово накажут. Буквально через секунду ему вновь позвонили. В трубке звучал тот же голос. Незнакомец произнес те же слова, и на том же месте разговор прервался. Звонить на станцию Крюгер больше не решился. Он вспомнил, что у него нет проездного билета, и стал лихорадочно рыться во всех карманах, но билета не нашел. Он решил, что его долг, невзирая ни на что, справится обо всем на телефонной станции, но снять трубку так и не отважился. Ему позвонили в третий раз, и на том же месте разговор снова прервали. Спустя несколько дней его вызвали в контору. Низкорослый начальник саркастически улыбался бесчисленными морщинками лица. И даже волоски у губ и те, что торчали из ноздрей, иронически подрагивали, когда он приготовился зачитать письмо. «Поздравляю вас, номер 2478!» — сказал он в виде предисловия. «Вам сделали предложение!» Против обыкновения он не назвал имя отправителя письма, а сразу же приступил к чтению. «Дорогой Мартин!» Я считаю, что настало время осуществить наше давнишнее желания и путем брака узаконить наши отношения. Юристы заверили меня, что даже при нынешних условиях этому ничто не препятствует. Человек с кроличьими усиками не удержался и сделал перед словами «нынешних условиях» короткую, но многозначительную паузу. Я позабочусь обо всех необходимых формальностях, Заключенный, с лица которого после первой фразы письма исчезла обычная вызывающая усмешка, при этих словах заметно вздрогнул. «Надеюсь, уже в наше ближайшее свидание сообщить тебе все окончательно». «Ну, вероятно, нет необходимости зачитывать вам подпись. Номер 2478 с хитрой усмешкой добавил начальник тюрьмы». «Кстати, дама права?» Здесь у нас заключалось немало браков при нынешних условиях. Примите мои поздравления. На ваше имя прибыла также посылка. Но поскольку вы теперь жених, я разрешу выдать ее вам, хотя ваше поведение и внушает некоторые сомнения. Мартин Крюгер весь дрожал, с огромным трудом выдавил из себя благодарю.